Чуть более двух лет назад. Кай стояла в комнатке для невест в церкви, ожидая времени своего выхода, и придирчиво рассматривала свое отражение в огромном зеркале. Элегантное белое платье, за которым она специально летала в Нью-Йорк, где находился самый лучший свадебный салон Америки «Кляйнфильд», невероятно ей шло. Гладкий верх с глубоким V-образным вырезом выгодно подчеркивал ее грудь. Длинные рукава и такая же гладкая юбка с небольшим шлейфом, волнами спускающиеся в пол, придавали ей романтичности и легкости, чего так не хватало в ее повседневных образах. И никакого кружева или страз. Ничего лишнего. Просто идеально. Длинные волосы были собраны в гладкую прическу с пучком, и она представляла, как ночью Макс распустит их, зарываясь пальцами в тяжелые локоны. Глубоко вдохнув и резко выдохнув, Каять вернулась от зеркала и взяла со столика небольшой букет черных кал. Деревянная дверь в комнату отворилась с тихим скрипом, пропуская в комнату Виктора в темно-синем костюме. «Милая, ты никак нервничаешь?» «Никогда такого не видел». Рассмеявшись, тот взял ее за руку и покружил. «Выглядишь восхитительно». «Спасибо». Кай просияла счастливой улыбкой и взялась за подставленный ей локоть. «Ну что, готова выйти к нему? Кажется, еще немного, и Макс сам явится сюда за тобой». Готово, совершенно точно готово. В дверь постучали и Виктор снова хохотнул. Ну, что я говорил? Он приоткрыл дверь, выглядывая в узкий проем, и удивленно склонил голову набок. В коридоре суетливо перетаптывался с ноги на ногу молодой парень в форме посыльного. Впихнув Виктору небольшой бумажный пакет с именем Кай и надписью «Срочно». Он исчез еще до того, как тот успел хоть что-то спросить. Виктор подозрительно сдвинул брови и закрыл дверь. Странно. Взяв из его рук неожиданную посылку, Кай покрутила ее, рассматривая со всех сторон, а потом просто разорвала плотную бумагу. Ей на ладонь выпал мобильный телефон, который тут же зазвонил. Смахнув пальцем по экрану, Кай включила громкую связь. По комнате пронесся бодрый мужской голос, и ее сердце похолодело, будто в каком-то дурном предчувствии. «Ну, здравствуй, крошка. Кажется, я как раз вовремя». Кай раздраженно фыркнула. «Я спешу, Итан. Что тебе нужно?» «Не торопись, а то успеешь». На том конце раздался хохот, словно мужчина был крайне доволен своей шуткой, но практически сразу прекратился. «Ты же знаешь, я не переживу, если ты выйдешь замуж. А значит, у меня есть последний шанс, чтобы тебя остановить. Будь зайкой, загляни в файлы телефона. Там есть для тебя одно очень занимательное видео». Ты да пошел ты!» Кай надменно поджала губы, собираясь уже нажать кнопку «Отбоя», и Итан насмешливо цокнул языком. «Хочешь стать вдовой сразу, как выйдешь замуж?» Кай застыла. А внутри все скрутилось от внезапно нахлынувшего страха. От Итана можно было ожидать чего угодно, особенно когда он делал такие громкие заявления. И Виктор, все это время стоявший рядом... Забрал из ее напряженных пальцев телефон и открыл папку с файлами. «Я уверен, ты огорчишься, если не увидишь это», — продолжил довольно разглагольствовать Итан. «Я буду ждать тебя на нашем месте на центральной площади. И лучше бы тебе поторопиться. Кстати, в твоих интересах, чтобы об этом никто не узнал. Ну, кроме Виктора, который и так все слышал. До встречи, крошка!» Он отключился, а Кай подняла затравленный взгляд настоящего рядом мужчину. Тот наклонил к ней телефон и запустил единственный видеофайл. На экране появился Итан. Он стоял в небольшом помещении, напоминавшем лабораторию, а на его ладони лежала маленькая тонкая пластинка. Он прикрепил ее на висящую рядом на крюке свиную тушу и вышел за стеклянную дверь. «Я думаю, ты уже догадалась, что это?» Итан улыбнулся в камеру, словно маньяк, и, взяв с передвижного столика крохотный пульт, нажал на кнопку. Пластина взорвалась, разрывая в клочья и так уже мертвое животное, а стены и пол лаборатории густо покрыли кровавые ошметки. «Красиво, правда? Но это не самое интересное. Смотри, что у меня есть». Итан покрутил перед камерой военный жетон с выгравированными на нем датой и именем. И Кай судорожно выдохнула. «Это жетон Макса». «Пришлось, конечно, немножко поковыряться». Итан раскрыл жетон, вложил в него точно такую же пластинку и, закрыв, подкинул на ладони. «Если ты останешься и решишь выйти за него замуж, Эта милая штучка на его шее взорвется ровно через полчаса после окончания этого видео. И если он вдруг снимет его, произойдет то же самое. Ну, или если ты не успеешь на наше с тобой свидание. Не переживай, о сенсорах временных метках я позаботился. Время пошло, крошка. «Часы! Дай мне часы!» — выплела Кай и, откинув в сторону телефон, Виктор сдернул их со своей руки. «Стой! Ты же не собираешься?» «Конечно, собираюсь!» Кай застегнул широкий ремешок на своем запястье поверх рукава платья и бросилась к выходу, но мужчина остановил ее, схватив за руку. «Выдохни и подумай трезво, это же подстава! Как у него мог оказаться жетон Макса? Он же с ним не расстается!» Пару месяцев назад Макс потерял его. Думал, что его сорвали на одном из заданий. Видимо, так и было, а буквально вчера он нашел его под ковриком в машине. Мы решили, что цепочка просто расстегнулась, ну и... «Милая, ты уверена?» «Да». Конечно, она была уверена. Да и Итана знала слишком хорошо, чтобы понимать, что тот не блефует. «Отпусти, я теряю время». «Ты собралась бежать до самого центра?» Запустив руку в карман брюк, Виктор протянул ей ключи от своей машины. «Обещай мне быть осторожной и при первой же возможности дай я себе знать». «Спасибо, папа». Кай поцеловала его в щеку и, выглянув за дверь, чтобы удостовериться, что ее никто не увидит, бросилась вон из церкви.